Глава одиннадцатая. «Такси». Марта выглянула из окна гостиной и посмотрела на обрывки туч, которые, как паутина, затянули блекло-голубой небосвод. У садовых ворот взошли белые тюльпаны, и взгляду сразу стало свежее. И хотя металлическая садовая лейка еще была в ледяной изморози, в серой массе моря проглядывали кобальтовые прожилки. Марта шла по столовой И ей казалось, что громоздящиеся коробки, это надгробные плиты, обступающие ее со всех сторон. Всю ночь она крутила в голове одну и ту же мысль, убеждая себя: та женщина из дома викария не может быть ее бабушкой. И все же проверить стоило. Можно будет хотя бы выяснить, как книга попала к той женщине, которая ее читала, и почему она ее оставила. Она стерла пятнышко пыли на оконной раме, раздумывая, не позвонить ли Лилиан, но отмела эту мысль. Нет никакой охоты выслушивать сестринские глупости какие, и броситу затею. Марта уронила руки и вздохнула. Неужели мне хоть раз нельзя сделать что-нибудь по-своему? Она пошла в кухню за ложкой для хлопьев на завтрак и выдвинула ящик со столовыми приборами. На самом виду, перетянутая зеленой резинкой, лежала мамина стопка визиток. И самой верхней была визитка службы такси. Она взяла ее с собой и, пока мюсли, внимательно на нее смотрела. Затем перешла к кофе, перевернула визитку белой стороной вверх и задумалась. При мысли о том, чтобы постучать в дверь бывшего дома викария, И поинтересоваться у двух незнакомок, что им известно об одной потрёпанной книжке, сводило желудок. В последние месяцы перед смертью родителей жизнь превратилась в рутину, заезженную пластинку. И она совершенно отвыкла от спонтанных поступков. Но после разговора с Ритой и недавних событий у Марты покалывала кожу, как будто ее подключили к электрической розетке. и она была готова сделать шаг, выйти из зоны комфорта. «Надо действовать». Она взяла визитку со стола и, не давая себе опомниться, вызвала такси. Марта ждала машину, а мандраж не отпускал. Чтобы отвлечься, она мыла посуду после завтрака и передвигала предметы на обеденном столе. И старалась не думать о предстоящей вылазке. Когда с улицы просигналила машина, торопливо проверила заколку в волосах. Отозвалась «минуточку», хотя знала, что водитель ее не услышит. Заперев входную дверь, она прошмыгнула на заднее сиденье такси. «В Бентон-Бэй, пожалуйста, к бывшему дому викария», сказала она. Полтора часа спустя Марта стояла возле симпатичного строения из красного кирпича Со остроконечной крышей. Лужайки были безупречны, к ярко-красной входной двери вела дорожка. На двери латунный молоток в форме лисы и большущий ящик для писем. Вокруг косяка вился плющ, а из кашпо густой шапкой выглядывали анютины глазки и первоцветы. Жилище выглядело по-домашнему уютным, чувствовалось, что хозяева его любят и холят. Марта стояла, сцепив руки за спиной, и смотрела на дом. Ноги словно приросли к земле, а голос в голове твердил «Поворачивайся и езжай домой». «Не могу», — сказала она. «Я должна это сделать». Дверь медленно стала открываться, и у Марты от испуга зашлось сердце. На пороге появилась дама и стала выставлять пустые молочные бутылки. Марта поспешно отступила в сторону. Спрятавшись за высокой изгородью из берючины, она подглядывала через прореху в листьях и гадала, как ей быть. У женщины были сизо-белые волосы, завязанные в высокий узел. Марта так и не поняла, ее бежевые брюки без стрелок — это форма сиделки или наряд в стиле сафари. Незнакомке было слегка за 70, а Зельда старше. «Стало быть, это Джина?» Женщина ушла в дом, и Марта перевела дух. Сердце так колотилось в груди, что Марте стало дурно, и она решила успокоиться и немного пройтись по проселочной дороге. Ей хотелось потянуть время, как следует все обдумать. Она прокручивала в голове все возможные варианты, и постепенно дыхание ее выравнивалось. «Если моя бабушка здесь...» То, что я и скажу. Только, конечно, здесь ее быть не может. Она же умерла. Но так сказали родители. А надпись в книге доказывает обратное. Необходимо все выяснить. Ветер со свистом продувал юбку, а в шее словно вдруг выросли узлы. Наверное, это и вправду глупо. Не может же быть, что тут живет Зельда, которой не стало больше 30 лет назад. Марте самой было смешно от собственной наивности. Да и вообще возникал вопрос, способен ли был отец на такую чудовищную ложь о Зельдиной смерти, и в памяти всплыл случай из прошлого. В тот год, когда Марта перешла в среднюю школу, она на уроке английского написала рассказ, и учитель, мистер Брейди, велел прочесть его вслух. На свое место Марта вернулась, стиснув руки и дрожа от смущения и гордости одновременно. Чтение перед всем классом далось ей трудно, но она справилась. После урока мистер Брейди сказал, что хочет послать ее рассказ на межшкольный конкурс. «Каждая школа выдвигает одно конкурсное произведение, и я собираюсь предложить твое. Номинантов ждет церемония в Малсборо. И я думаю, что у тебя хороший шанс взять приз. Марта примчалась домой и поделилась новостью с родителями. «Пожалуйста, не занимайте ничем этот вечер», — попросила она. Мама тут же сгребла ее в охапку и поздравила. Но папа поджал губы. «Сколько всего детей участвуют в конкурсе?» Ликование Марты поубавилось. «Там будут все школы Северной Англии, «Но от нашей школы мистер Брейди пошлет мой рассказ». «Замечательно! Умничка!» — похвалила ее мама. Папа выдавил улыбку. «Ей ничего не светит», — сказал он Бетти. «К тому же это поощрит Марту писать новые рассказы?» Она совсем забросила энциклопедии. «Мы их сто лет читаем, папа. Я там все уже знаю», — вернула Марта. «Да неужто?» — усмехнулся Томас. «Умение писать рассказы — не самая полезная вещь для секретарши или бухгалтерши, верно?» «Есть и другие профессии», — вмешалась Бетти. «Творческие?» — Томас выразительно на нее посмотрел. «Не уверен, что ты в этом разбираешься». «Слушай, так нечестно. Я же хочу работать». «Так можно мне будет пойти?» Взмолилась Марта, которая отчаянно хотелось выиграть конкурс и доказать отцу, что он не прав. «Нет, на тот вечер у нас другие планы», сказал Томас. Марта так и не узнала, что это были за планы, если они вообще были. Церемония награждения настала и прошла, а семейство Стормов осталось дома. Марта завоевала второй приз и получила грамоту. Не на сцене, а после урока в простом коричневом конверте, который вручил ей мистер Брейди. Когда она показала грамоту папе и спросила, почему ей нельзя было лично ее получить, он покачал головой. «А не надо было перечить. После этого не осуществлять свои планы, не вести тебя на церемонию мне, естественно, не хотелось. Ты сама все испортила. Да и все равно тебе достался лишь второй приз». Несколько недель после этого Марта проклинала себя за то, что проболталась. С возрастом она стала подозревать, что отец лгал. Ничего на этот вечер не планировалось. А еще ретроспективно всплывали другие неправды. По мелочи и не только. Поэтому, если существует хоть малейший шанс, что Зельда жива, она должна это выяснить. Приободрившись такими рассуждениями, Марта наконец вернулась к садовой калитке, взялась за ручку и потянула ее на себя. Вокруг было пугающе тихо. Ни птичьи трели, ни шелеста ветерка в кронах деревьев. Ее шаги по мощённой дорожке раздавались оглушительно громко. В ушах бился пульс. Марта трижды стукнула молотком лисицей и стала ждать, нацепив на лицо приветливую улыбку. Бежали секунды, минуты, и ничего не происходило. Никто не открывал. От улыбки свело челюсти. Она знала, что внутри кто-то есть. Марта снова постучала и снова безуспешно. Тогда она отошла от двери и заглянула в окно. Через него были видны задняя часть дома и кухня. И задняя дверь была открыта. В неё кто-то вошел, и у Марты напряглась шея. «Может, они меня не слышат?» «А может, притворяются, что не слышат?» Она пошарила рукой под окружающим дверь плющом, ища звонок, но его не было. Дом с обеих сторон окружал забор. Высокие деревянные планки, выкрашенные в бледно зеленый цвет. И Марта вгляделась в кусочек заднего двора, ярко освещенного солнцем. Там на лужайке носился маленький черный скотч-терьер. На веревках развивались белые простыни, рядом с ними висели бирюзовый пододеяльник и длинная юбка такого же цвета. Этот цвет очень любила Зельда. Марта в последний раз трижды постучала в дверь, громко, костяшками пальцев. Отняла покрасневшую руку от двери, и увидела, что сбила на них кожу. Она подула на руку и стала ждать. На этот раз послышались шаги. щелкнул замок. У нее скрутило живот. Дверь отворилась. Перед Мартой предстала, судя по всему, Зельдина сиделка. У нее были поразительно синие глаза. Словно стёклышки, окатанные морем, и на фоне белых волос они казались еще более яркими. Из-под бежевого жакета виднелось что-то белое, то ли блузка, то ли рабочая рубашка. Из сандалий цвета хаки выглядывали пальцы с кораллово-оранжевым лаком на ногтях. На груди вверх тормашками были приколоты часики. «Да», — произнесла она с явной интонацией человека, которого слишком часто беспокоят камевые жоры. На мгновение Марте показалось, что душа ее расстается с телом. Ступни твердо стояли на земле, но голова куда-то уплывала. Она понимала, что так таращится невежливо, но ничего не могла с собой поделать. «Вы Джина?» — спросила она. Женщина нахмурилась. «Да», — ответила она с легким подозрением. Все заготовленные слова... застряли у Марты в горле. Так трудно было все объяснить, Марта не знала, с чего начать. Возможно, она гонится за призраком. «Простите», — привычно вырвалась у нее. А дальше она произнесла то, что даже ей самой казалось бредом. А как это расценит незнакомка, даже помыслить было страшно. «Я ищу Измерельду, Измерельду Сандерсон». У женщины сжались челюсти и дернулась щека. Кто вы? У нее был легкий северный акцент, и слова она выговаривала очень четко. У Марты перехватило дыхание, и чувствуя, что из глаз вот-вот хлынут слезы, она сказала то, что уже и не надеялась никогда сказать: "Я ее внучка. Я Марта Сторм."